414, июль 414.2. Истина, служение есть жертва, и великое служение есть великая жертва. Нелегка эта жертва. Себе служение дает самоудовлетворение, оно тешит самость. Самоявленные учителя и наставники, удовлетворяя жажду свою наставлять и получать себя этим тешит. И мысли их и заботы текут о себе. но они тех, кому они воображают, оказывают помощь. Это очень известный вид служения своей самости. В нем нет самоотвержения и забвения себя. Внешне как будто бы все хорошо, и явленные высокие слова, но молчащее сердце не в состоянии зажигать огни в тех, кто к нему обращается за пищей духовной. Они очень стремятся поучать, и давать советы, и особенно яро хотят вербовать учеников, зазывая их на свой двор. Любят эти учителя подавлять волю чужую и попрекать учением, приводя из него цитаты, как должен себя вести нерадивый, по их мнению, человек. «Учителя самоявленные! Не надо вас!»